Глава шестая Утром нас с Васиэль, да и стальных адептов, как обычно, разбудил Грифон. Именно он работал здесь в качестве будильника, живого, громкого и наглого. Орал противно, как петух, который вощипывает наживую усиленный магический голос успешно доходил до самых дальних уголков общаги. Я терпеть не могла этот звук и уже несколько раз грозилась, что останусь ночевать в учебном корпусе. Васиэль посмеивался и напоминала. «Там кровати нет, а спать за апартами неудобно». «Зато будильники не орут!» – ворчала я. Поднявшись, как обычно, в отвратном настроении, я потащилась в душ. Васиэль еще нежилась в кровати. И вроде лишние две-три минуты, а утром, после бессонной ночи, они кажутся роскошью. Быстро ополоснувшись, я вышла в той же ночнушке, в которой спала. Пока Васиэль мылась, я успела натянуть на себя учебный комплект. «Все, пора. Пора грызть гранит науки». «Всем адептам собраться на главной площади». «Повторяю, всем адептам собраться на главной площади». Прогремел механический голос, когда мы с Васиэль готовы были выходить из комнаты. Мы недоуменно переглянулись. «Это что еще за ерунда? Сбор на главной площади обычно проходит два раза в год. В начале учебного года и в конце. Но чтобы так, в середине, да еще и без видимой причины... Ладно, нам приказали, мы пошли». Несколько минут, и вот уже мы вместе с остальными адептами привычно разбредаемся по своим местам. У каждого курса своя отметка, где он должен собираться. А там уже стой, где захочешь. Главное, чтобы тебя среди адептов смогли обнаружить. Я сама не знаю, почему встала в последнем ряду, в середине. Так проще затеряться. От кого или от чего я пряталась, понятия не имею. Ты чего? Недуменно посмотрела на меня Васиэль, вставая рядом. Я пожала плечами. Сама не знаю но вот, не хочу вперед лезть». Договорить мы не успели. Нас прервало появление на площади новых лиц. Внезапно открылся портал, и из него вышло двое мужчин. Один уже знакомый нам ректор, а другой – высокий, крепко сложный и довольно привлекательный незнакомец. Рядом еле слышно ахнула Васиэль. Ахнула, но не произнесла ни звука, потому что в этот же момент ректор начал говорить. «Доброе утро, адепты!» Ректор, гном от Отсердский, Говорил спокойно, смотрел прямо. Он, с присущим всем гномам холоднокровием, мог произносить речи перед группой адептов и перед толпой существ разных рас. Поговаривали, что именно Ренебор учил в свое время одного из наследников нынешнего императора. «Рад видеть вас всех на площади. Сегодня я выступаю перед вами в качестве ректора последний раз. Теперь руководить Академией станет Тарна Элин Горд Даран». И ошеломленное молчание в ответ – Мы все стояли, во все глаза смотрели на нового ректора и мысленно готовились к многочисленным отчислениям. Дракон. Академия станет руководить дракон. Именно они могут похвастаться частицей гордь перед фамилией. А еще эта частица давала понять, что перед нами чистокровный аристократ. Жуткие снобы драконы держались особняком. Они считались детьми богов, их самыми любимыми созданиями. Не знаю, как было на самом деле, но драконы всячески поддерживали этот слух и вели себя так, что любое хорошее отношение к ним становилось невозможным. Уже через пару минут общения с ними хотел взять предмет потяжелее и обработать им нахалов по темечку. Где бы ни появлялись драконы, они смотрели на остальные расы свысока, не брали в расчет чужие желания, мысли или чувства, поступали как законченные эгоисты. В общем, понимания от них ждать не стоило. Все представители этой расы предъявляли повышенные требования к существам других рас. Они разговаривали сквозь зубы, смотрели свысока, И их постоянно хотелось прибить и прикопать где-нибудь подальше. В Академии драконов не было. Они все по давней традиции учились отдельно, в собственных школах и вузах. И обычно, да, блин, обычно, но не в этот раз, другими академиями, особенно смешанными, драконы тоже не руководили. Для них это было слишком мелко и обыденно. Понятия не имею, почему именно этот дракон решил нарушить данные правила. Но теперь все адепты смотрели на него настороженно, ожидая каждую минуту разных пакостей. Впрочем, ему было плевать на наши взгляды и ожидания. Он явно появился здесь за другим. «Благодарю за представление, Тар Раннибор». Голос дракона звучал спокойно и безэмоционально. «Действительно, с этой минуты я новый ректор Академии. Правила распорядок дня менять не стану, но прошу отнестись к учебе с большим рвением». И он обвел внимательным взглядом всех нас, словно ища кого-то.